Терно три угаданных номера. Кватерна 4 и синквина 5. Шансы угадать один номер составляют один к 18. При синквине 1 к 44 миллионам. Но и выигрыш возрастает. При угадывании одного номера выигрыш всего лишь в 10,5 раза больше первоначальной ставки. При «Амбу» – уже в 250 раз, при синквине В 1 миллион раз. Во Франции тиражи «Лотери Националь» проводят каждую неделю. Кроме того, устраиваются специальные тиражи на Пасху «Транш де Пак», на время летних отпусков «Транш де Ваканс» и на Рождество «Транш де Нуэль». Устраиваются также лотереи по случаю национальных празднеств и торжеств. В таких лотереях выигрыш увеличивают во много раз. Цена билета составляет около 5 евро. Причем участник может купить не весь билет, а какую-то его часть. Выигрыш по полному билету может составить 200 тысяч евро. Наиболее популярной в мире является лотерея ирландских госпиталей или попросту «Ирландский стрип». Официально продажа билетов разрешена только в Ирландии, но на самом деле они продаются и в Америке, и по всей Европе. 25% доходов от этой лотереи выделяется больницам, остальное идет на выигрыши. Если предназначенная на выигрыши сумма составит более 300 тысяч фунтов, ее делят на несколько разрядов. Остаток делится на утешительные призы в 50 фунтов. Таких призов около 200 Выигрыш в этой лотерее зависит от результата скаковых состязаний. Еще за несколько дней до их начала все корешки билетов погружаются в специальные машины, где мощные вентиляторы три часа их перемешивают. Так что никаких подозрений на предмет подтасовки не остается. В день тиража корешки закладываются в длинный барабан, снабженный по окружности восемью рядами отверстий по 6 в каждом. Барабан медленно вращается. Напротив отверстий выстраиваются медицинские сестры, как правило, молодые хорошенькие. Одна достает из барабана пронумерованный корешок, другая из меньшего по размеру стеклянного барабана, листок с именем лошади, участвующий в заезде. Корешок билета и листок с именем лошади осматриваются директором тиража и ксерокопируются. Дальше. Главные призы, первый, второй и третий, определяются по результатам заезда лошадей. Но любой из счастлив, чей корешок извлекли из барабана одновременно с именем лошади, получает выигрыш независимо от того, победила лошадь или нет. Судьба лотереи в России была сложной с самого начала. На первых лотереях разыгрывали имущество несостоятельных должников. Обратить подобные акции на пользу государственной казне попыталась Екатерина II, подписавшая в начале своего царствования указ о проведении лотереи, доход от которой должен был пойти на содержание раненых военнослужащих. Билет стоил огромные деньги – 11 рублей. Понятно, что простой народ не мог участвовать в подобной лотерее, да он и не допускался. «Читаем сенатский указ». где онная лотерея разыгрываема, будет солдат, матросов, драгун, фабричных и всякого подлого народу, да и ливрейных служителей в те дома не допускать и строго наблюдать, чтобы всемерно всякие беспорядки предупреждены и отвращены были. Но оказалось, что азарт не только барское дело. Слуги грабили своих хозяев, и наряжались в господское платье, чтобы сделать ставку. Но закрылась первая лотерея государства российского совсем по другой причине. Сумма, полученная в результате продажи билетов, оказалась меньшей, чем сумма выигрышей. Императрице пришлось выдать из государственной казны 45 тысяч рублей для того, чтобы покончить с этим неприятным делом и выпустить особый указ. о запрещении разыгрывания лотереи в России и брать билеты в иностранных лотереях. В декабре 1918 года лотереи в России были запрещены еще раз. Аргументы, правда, были новые. Во-первых, при социализме деньги можно получать только за труд.